Глава 9. Первым должен был состояться бой Машки и Стеллы. Так звали представителей цигиян. Раньше Алекс окрестил её баскетболисткой, но теперь был готов пересмотреть своё мнение. Для баскетбола у неё были слишком сильно перекачаны мышцы. Сейчас в обтягивающем топике и воздушных просвечивающих штанах восточного покроя она больше напоминала бодибилдершу. Они смотрелись довольно забавно, стоя на арене. Босоченная мускулистая баскетболистка и маленькая хрупкая Машка. «Покажи ей, Машка!» – азартно крикнул Костя. «Да этот терминатор нашу Машку одним бюстом прихлопнет!» – нервно хмыкнул Данила. «Пусть попробует!» – взвился Костя. «В обладении холодным оружием все решают не тупые мышцы, а ловкость и умение. К тому же бой ведь идет до первой крови. Вряд ли для этого можно использовать бюст, даже такой крупный!» Алекс склонен был согласиться с ним конечно же при выборе условий поединка машка предпочла бой с холодным оружием всем остальным вариантам не зря же она считалась лучшим мастером меча в рыжем драконе таким образом машка свела единственное преимущество баскетболистки к нулю и речь шла вовсе не о крупной груди на поединок маша взяла свою любимую катану а гиена предпочла пару кам между прочим довольно специфическое оружие сложное в освоении и созданное специально для противостояния самурайскому мечу. Похоже, зря они понадеялись на то, что физически развитая девушка пренебрегала работой с холодным оружием. «Надеюсь, Машка не станет недооценивать противницу», – тихо сказал Тёма. «Всё же гиены находятся в рейтинге на несколько строчек выше нас. Наверняка эта бодибилдерша умеет что-нибудь этакое». Костя легкомысленно фыркнул. Против катаны нет приема, если нет другой катаны. Наша Маша владеет мечом на уровне лучших восточных мастеров. То есть в России вряд ли найдется хоть один мастер ее уровня. Может, она просто с ними не встречалась? – предположил Данила. – Сэнсэйч вот гораздо круче нее. А уж кого можно встретить в этом рейтинге? Тут он, конечно, был прав. Но не следовало забывать, что благодаря врожденному таланту, упорству и сумасшедшей любви к холодному оружию, гимнастка достигла невероятных высот владения самыми разными видами холодного оружия. Даже сен не всегда мог выдержать напор ее молниеносных атак. Хотя гиены участвовали в рейтинге довольно давно и наверняка владели какими-то особыми техниками. «Драконы!» – неожиданно крикнул Данила. «Вперед!» Драконы! Тут же поддержали его Костя и Алекс. Добрая половина трибун мгновенно повернулась в их сторону. «Вы», – опешил Данила, – «чего это они?» До недавнего времени единственным клубом драконов в московском рейтинге был Серебряный Дракон, – напомнил Тёма. Поскольку они находятся на самой вершине рейтинга, вряд ли представителей этого клуба ожидают увидеть на поединке столь низкого ранга. «Теперь появились новые драконы», – довольно заявил Костя. «Мы еще покажем себя». «Если нас будешь показывать ты, то вряд ли сможем продемонстрировать что-то стоящее», – хмыкнул Алекс. Тем временем судья объявил участников поединка и визгливо прокричал. «Начали!» Некоторое время противники неподвижно стояли друг напротив друга и даже не моргали один из экранов показывал крупным планом лица девушек и зрители могли видеть что они превратились в неподвижные маски первый моргнула стелла в ту же секунду машка сделала выпад мечом в плечо но баскетболистка коротким движением камы парировала его далее последовало несколько быстрых обменов ударами но они были настолько молниеносны что зрители смогли увидеть их только благодаря нескольким экранам транслирующим видео в режиме сло Правда, мало кто смотрел на них, предпочитая наблюдать схватку в реальном времени. Камы в руках баскетболистки так и сверкали, создавая вокруг нее смертельно опасный барьер из стали, с легкостью сдерживающий Машкин натиск. «Она дерется в полсилы», – шепнул тёма Теперь Алекс и сам обратил внимание на то, что Маша фехтует довольно в простом стиле, без использования любимых уловок и финтов тупо прёт вперёд, проверяя на прочность защиту гиены. «Неплохо», – неожиданно донёсся из динамиков голос Машки. «Но разминка закончена». Возникло такое ощущение, будто на гимнастке был микрофон. До того чётко прозвучал её голос. «Ну давай, покажи, что умеешь», – напряжённо ответила Стелла. И Машка показала. Удары посыпались на рослую гиену со всех сторон вынудив отступать все дальше и дальше, пока она не уперлась спиной в решетку. В следующий момент Машка выбила из рук баскетболистки одну из кам и нанесла режущий удар по груди. Меч прошелся от плеча до самого пупка, рассек топик, оголив часть груди. «Вау!» – восхитился Костя. «Какая красота!» Кто-то из зрителей зааплодировал, и к нему тут же присоединилась почти вся мужская часть клуба. «Сейчас Машка ее совсем разденет», – не без гордости за подругу хмыкнул Алекс. «У них совершенно разные уровни». Машка нанесла еще несколько ударов, превратив топик в лохмотья и приведя мужскую половину зрителей в экстаз. «Надо было что-нибудь вроде боев в грязи сделать», – весело заметил один из стоящих рядом с ними парней. ха, -ха и в купальнике их нарядить. Да можно и без». Алекс ожидал, что бой закончится с первой кровью, но этого не произошло. Баскетболистка продолжала не слишком успешно отбиваться от нападок Машки, но крови все еще не было. Похоже, гимнастка не торопилась закончить бой. «Слушай, здесь что-то не то», – хмуро заметил Алекс. «Машка не стала бы играть с ней так долго». И действительно, вопреки явно выигрышному положению, Машка выглядела не слишком уверенно. «Она не может нанести гиене ни единой царапины», – неожиданно сказал Тёма. «Как так?» – не понял Данила. «Наверное, гиена использует что-то вроде железной рубашки», – предположил Тёма. «Но это совершенно другой уровень. Я не смог бы поддерживать сосредоточение столь долго, да еще и драться с такой скоростью». «Вот черт!» Алекс неотрывно следил за движениями девушек, И теперь сам мог заметить, что Машка вовсе не играет с противницей. Напротив, она наносила колющие и режущие удары со всей силы, нисколько не сдерживаясь. ноги ена оставалась телехонькой. На загорелой коже не было ни единой царапины. Зато одежда ее окончательно превратилась в лохмотья едва прикрывающее спортивное тело. «Кажется, теперь я понимаю, зачем был придуман кольчужный лифчик», – хихикнул Костя. Вот именно для таких случаев. Разумеется, он волновался за Машку так же, как и все, но воздержаться от комментариев не мог. И тут баскетболистка извернулась и поймала меч Машки рукой, ничуть не заботясь о возможной травме. В тот же момент она отбросила каму и нанесла удар кулаком в основание клинка. Дзынь! Лезвие отскочило в сторону и звонко упало на пол, оставив в руках у Машки бесполезную рукоять. «Вот теперь поиграем!» – хрипло произнесла Стелла и нанесла Машке сокрушительный удар по почкам. От силы удара хрупкая девушка отлетела на пару метров и покатилась по полу. Гиена дождалась, пока гимнастка поднимется на ноги и вновь ринулась в атаку. Разумеется, Машка отлично умела драться и без оружия, но противостоять такой туши, к тому же не чувствующей боли, она не могла. Баскетболистка начала медленно избивать ее, с легкостью отбиваясь от нелепых в данной ситуации контратак и, походя, пробивая все блоки. Алексу хотелось отвернуться и не смотреть на это, но он не мог. «Сучка!» – сквозь зубы процедил Костя. «Я же ее потом!» «Машка знала, на что шла», – напомнил тёма нервно сжимая и разжимая кулаки. Гиена умело била противника таким образом, чтобы не задеть лицо и исключить появление крови. «Надо это остановить!» – нервно крикнул Данила. «Она же забьет Машку до смерти!» Они сорвались с места и подбежали к горцу. «Останови бой!» «Чего вы нервничаете?» – спокойно поинтересовался тот. «Никто не станет останавливать бой просто так!» К тому же, если бы ваша подруга захотела сдаться, ей достаточно было бы просто перестать подниматься на ноги и признать поражение. Это оговорено в правилах. Но нам не говорили, бой же идет до первой крови. Расслабьтесь, я проинструктировал вашу подругу перед боем. Она все отлично знает. Первая кровь – это дополнительное условие боев на холодном оружии. Все бои, кроме смертельных, заканчиваются при признании поражения. Алекс смотрел то на Горца, то на один из мониторов, наиболее полно показывающий происходящее на арене. «Она точно знает эти правила?» «Конечно!» – Горец зевнул. «Сочувствую вашей подруге, но, похоже, ей гордость не позволяет отступить». В это можно было поверить. Машка уже несколько раз получала сильнейшие удары и падала на пол, но вновь поднималась упертая девушка действительно не собиралась сдаваться самым ужасным было то что техника метаний иголок над которой все это время работала машка оказалась совершенно бесполезной против железной рубашки пора заканчивать разминку жестко сказала баскетболистка несмотря на явное преимущество стелла не теряла самообладание и оставалась совершенно серьезной алекс на какое то мгновение восхитился противникей машки но ненависть быстро взяла свое. «Не сдавайся!» – крикнул Алекс, хотя вряд ли Машка могла его услышать во всем этом шуме. Гимнастка с трудом перевела дыхание, и на ее избитые личика вернулась самоуверенность. Она упрямо сжала губы, закрыла глаза и сделала странное движение рукой, будто наносила удар ладонью по воздуху. «Что она делает?» «Опять собирается использовать трюк с иголками», – предположил Тёма. «Но на гиене же это не сработает». «Странно», – по инерции ответил Алекс. Он чувствовал, что Машка не дурачится, она явно готовилась к чему-то. Баскетболистка будто почувствовала что-то и поспешно ринулась в атаку, но тут произошло нечто невероятное. Машка ещё раз взмахнула рукой, и гиена неожиданно споткнулась и рухнула на пол. «Ты это видел?» – скричал Данила. «Она сделала это!» «Но как она смогла нанести этот удар?» – озадаченно спросил Алекс. «Мы же видели, что холодное оружие на гиену не действует». Стелла задвигалась и предприняла слабую попытку подняться на ноги. Но ей это не удалось. Зато друзья отчетливо увидели расплывающееся под ней красное пятно. Кровь. «Есть первая кровь!» Раздался со всех сторон голос судьи. «Бой закончен! Победа присуждается клубу «Рыжий дракон»!» «Ура!» – хором скричали друзья, похлопывая друг друга по плечам и чуть ли не обнимаясь. «Молодец, Машка!» – облегченно вздохнул Алекс. «Я не знаю, как, но ты сделала это!» Клетку открыли, и к поверженной девушке тут же подбежали санитары. Во всяком случае, несмотря на довольно раздолбайский стиль одежды, в руках у них были носилки, а на рукавах повязки с красными крестами. Пострадавшей девушке сразу же было оказано что-то вроде первой помощи. Правда, вместо использования бинтов, бритый наголо парень в цветастой футболке зачем-то начал водить над руками и проговаривать что-то вроде заклинаний. "Они это серьёзно?" недоверчиво спросил у Алекс. Обычная практика. Пожал плечами тот. В каждом клубе есть специалисты по лечебным техникам. В нашем деле без этого никак. Тем временем Машку выпустили из клетки, и она довольно-таки бодро подбежала к друзьям. "Я выиграла!" взвизгнула девушка и бросилась обниматься с друзьями. "Похоже, на победителях раны действительно заживают очень быстро", хмыкнул Алекс. Ох, и заставил то нас поволноваться. «Нормально», — отмахнулась девушка. «Но как ты выиграла?» — заинтересованно спросил Данила. «Ее железная рубашка была непробиваема». Машка довольно усмехнулась. «Я освоила за эту неделю технику, которую когда-то пыталась сымитировать. Вот и все объяснение». «То есть она смогла научиться использовать внутреннюю энергию для создания невидимого меча?» «Но когда?» Алекс не мог поверить своим ушам. «То есть ты даже ничего не рассказывала об этом?» «Это вы, мальчики, любите говорить о себе», – хихикнула девушка. «А я предпочитаю больше тренироваться и меньше болтать». Она понизила голос. «Если честно, мне в этом помогла Лотта». «Дух-хранитель?» – удивился Алекс. «Ага». Машка достала зеркальце и с ужасом осматривала лицо. ох как эта гиена меня отделала!» «Так о чем это я?» «А, да». Лота приходила ко мне во снах и позволяла тренироваться. Друзья переглянулись. «Это как?» «Ну, вы же понимаете, что когда духи-хранители входят в наши сны, они становятся осознанными» ну, как по Кастаньеде. Все становится вполне реалистично, и я могу осознанно тренироваться всю ночь, нисколько не напрягаясь и не опасаясь травм». «И ты молчала?» «Да как-то не до того было», – смущенно ответила девушка. Разумеется, ей хотелось поразить друзей новым умением и как можно дольше держать его в секрете. «Не очень красиво с твоей стороны», – хмуро заметил Тема. Тем временем на арене начался следующий бой, и друзья прильнули к решетке в ожидании сверхъестественного зрелища. Как ни странно, в поединке сошлись парень и девушка. Вроде бы ничем не примечательная, в меру упитанная брюнетка лет 20 дралась с мускулистым, голубоглазым блондином. К немалому удивлению друзей, бой прошел без всяких сверхъестественных штучек. Брюнетка с удивительной легкостью отлупила парня, кидая его по всей арене, подобно безвольной кукле. «Кто выпустил на бой этого придурка?» поинтересовался Костя угорца «Он же ни черта не умеет!» «Посмотрел бы я на тебя!» хмыкнул горец. «Эта девчонка выделяет специфические феромоны, одурманивающие противника. Парень оказался под их действием прежде, чем смог как-либо защититься». «А такое разрешено?» «Запрещено только использование любых приспособлений. Поскольку феромоны выделяются телом представительницы клуба Белой Орхидеи, все в пределах правил». Тёма щелкнул пальцами. «Так вот почему он так тупил». «Типичный пример того, как опасно не знать своего противника», заметил Горец. Все дружно посмотрели на Костю. «Мне не нужно знать своего противника, чтобы победить» тут же ощетинился тот. глупые заявление», — хмыкнул Горец. «Кстати, исключительно в честь знакомства я могу рассказать тебе кое-что о противнике. Вряд ли это действительно может помочь, но все же». По словам Горца, из всех противников Костя достался самый легкий. Представитель клуба «Бронзовый рыси» до сих пор не выиграл ни единого поединка. Впрочем, об умениях этого человека он также не смог сказать ничего конкретного. Слишком давно состоялся его последний бой. Следующим должен был состояться бой Кости, и его противник уже стоял на арене как раз в тот момент, когда Горец завершил свой короткий рассказ. Бритый наголо толстоватый медведообразный мужчина лет 30 выглядел довольно уверенно, ведь это был не первый его бой. С другой стороны, все предыдущие бои он проиграл, «Не совсем так», – неожиданно поправил его Горец, и Алекс с удивлением осознал, что сказал последнюю фразу вслух. «Просто все его поединки заканчивались ничьей». «Как так?» – удивился Тёма. «На мой взгляд, ему всегда попадались чересчур сильные противники», – задумчиво проговорил Горец. «Но он всегда дрался до последнего, и даже в полумертвом состоянии наносил противнику столько повреждений, что судьи признавали ничью. Думаю, его стиль ведения боя можно охарактеризовать как берсерк. Костя скинул футболку и шагнул на арену. «Смотри аккуратнее», – озабоченно сказала Машка. «Кстати, я еще вспомнил, что он когда-то был чемпионом по вольной борьбе». Горец поморщился. «Ну, пока его не выгнали за неспортивное поведение». «Они подходят друг другу», – подметил Алекс. Костю тоже дисквалифицировали отовсюду, откуда только можно. «Вольная борьба – это фигня!» – демонстративно громко рассмеялся Костя. «Вот если бы он был чемпионом по невольной борьбе, я бы еще подумал!» Здоровяк насупился, очевидно, не поняв простой игры слов. «Странно. Обычно борцы, боксеры, да и вообще профессиональные спортсмены вовсе не так тупы, как любят шутить в анекдотах и фильмах. Просто репортеры и журналисты обожают брать интервью после их выступлений. Ну, о каком адекватном мышлении может идти речь, когда ты выложился по полной и выжат как лимон? А уж если ты боксер и получил парочку нокдаунов, нет бы сделать интервью дома в спокойной обстановке. Тогда сразу выяснится, что Майк Тайсон любил не только откусывать уши на ринге, но и, например, разводить голубей. Впрочем, железный майк все же являлся не лучшим примером в связи с многочисленными проблемами с законом. В любом случае, данный представитель все-таки не отличался скоростью мышления, что позволило Косте оторваться на нем от души. — Ну что, толстый, впереди лето, будешь тенью на пляже подрабатывать? — Какой же он все-таки, — прошепела Маша. — Урод, — подсказал Алекс, — самодовольный и наглый но признай, он действительно хорош, очень грамотно выводит противника из себя. Да уж, это он умеет, признал Данила. А толстяк-то даже не реагирует, смотрите. Что-то он чересчур спокоен для берсерка. Бой еще не начался, напомнил горец. Один из основных принципов ведения боя – это неожиданность. Прямолинейные действия ведут к конфликту, а неожиданные – к Он запнулся, вдруг почувствовав слабое покалывание на коже кисти. «Похоже, шрам уже здесь», — понял он. победе закончила за него Машка. «Сунь-дзы», — усмехнулся Горец. «Попробуйте найти в этом зале хоть одного человека, не читавшего его труды». Алекс быстро пробежался взглядом по окружающим, но рептилоида так и не нашел. «Да и не до того стало». Бой Кости уже начался. «Начали!» – раздался из всех динамиков крик судьи. В тот же момент здоровяк ринулся на Костю. Разумеется, первым, что он попытался сделать, был захват и переход в портер. Костя не стал сопротивляться и принял приглашение. Между ними завязалась борьба на руках. Здоровяк норовил обхватить Костю, а тот сопротивлялся, норовя вывернуться и выйти на болевой прием. Впрочем, Алекс не был уверен в том, что Костя сможет вывернуть огромные ручище противника. Наконец, здоровяк смог ухватить Костю за руку и притянуть к себе. Но прежде чем противник обхватил его, Костя использовал всю инерцию для удара локтем в горло. Несмотря на удвоенную силу удара, здоровяк даже не поморщился. Следующим движением он сгреб Костю и буквально припечатал к полу. «Ой, больно, наверное» хмыкнула Машка. Костя вывернулся и откатился в сторону, тут же проведя контратаку ногой в голову. Берсерк прикрылся рукой и тут же нанес удар в корпус. Костя поставил блок двумя руками, но его все равно отбросило на пару метров. «Какой же он здоровый!» – ужаснулся Алекс. «Ему бы стены кулачищами прошибать!» Костя сжал кулаки и ринулся в атаку. Нанося беспорядочные удары руками, чтобы сбить противника с толку, он улучшил момент и двинул здоровяку в нос. Разумеется, тут же хлынула кровь. «Ох, зря это он!» – прокомментировал Горец. Алекс отлично понимал тактику друга. Кровь должна была сбить противника с толку. Кроме того, достаточно сильный удар ладонью в нос, нанесенный под нужным углом, запросто мог повредить мозг. Алекс не был уверен, что сам смог бы провести этот удар в полную силу. Все-таки использование смертельно опасных ударов требует определенной решительности. И тут Берсерк взревел. «Вот сейчас начнется», – вздохнул Горец. «Сочувствую вашему парню». Да, Косте действительно пришлось несладко Здоровяк бросился на него, забыв об осторожности и наплевав на защиту. Костя наносил удар за ударом, но берсерк будто и не замечал их, вынуждая дракона отступать все дальше и дальше. Зато берсерк на удивление проворно не позволял Косте обойти его и вскоре загнал парня в угол. Первый же удар, несмотря на удачный блок, откинул Костю на прутье клетки. Далее должно было последовать жесткое избиение, но Костя никогда не отличался терпением и тут же использовал ки-ай. Резкий крик превратил здоровяка в застывшую статую, и Костя тут же прыгнул вперед, оттолкнувшись ногами от решетки, и нанес ему сильнейший удар локтем в висок. Берсерк рухнул на пол, а Костя обошел его и двинул ногой в лицо. «Ну что, это все, на что ты способен?» – насмешливо спросил он. «Если и дальше будешь действовать, как тупая груда мышц, я от тобой пол вытру». Берсерк схватил Костю за ноги, дернул на себя и повалил на пол. «Дурак!» – в сердцах ругнулся Тема. «Надо было добить его, а не издеваться». «Так ему и надо», – злорадно сказал Алекс, хотя на самом деле волновался за друга не меньше остальных. Здоровяк подмял костю под себя и начал монотонно избивать его огромными кулачищами с удивительной скоростью, нехарактерной для его телосложения. Все лицо берсерка было залито кровью Он разбрызгивал ее вокруг, ревя от злости и продолжая безостановочно молотить Костю. Еще один резкий крик. Костя сбросил с себя обездвиженное тело берсерка. Поднялся на ноги, утерев кровь с лица, и тут же начал избивать его ногами, но в этот раз берсерк очнулся гораздо быстрее. Костя успел нанести всего лишь пару ударов, прежде чем противник пришел в себя. Здоровяк прямо из положения лежа прыгнул на Костю, рыча, словно раненый зверь. В принципе, им Берсерк и являлся. Отступая под градом ударов, Костя вновь собрался задействовать Ки-Ай, но противник просто не давал ему возможности крикнуть, постоянно нанося удары по корпусу, избивая ему дыхание. «Здоровяк больше не даст ему возможности воспользоваться Ки-Ай», уверенно заявил Тёма. Именно поэтому такие козыри, как сильнейшие техники, держат в рукаве до последнего момента, раздраженно подумал Алекс, чтобы использовать их всего один раз, когда противник совершенно не готов. Этот момент и должен быть завершением боя. а Костя сам подставился, неоднократно использовав свою технику и позволив противнику подстроиться под свой стиль. Теперь Ки-Ай не был неожиданностью для берсерка. Неожиданно ноги Кости подкосились, и он рухнул на колени. Похоже, тяжелые удары по корпусу наконец-то сделали свое дело и ущерб сказался на организме. Берсерк будто не заметил этого и продолжал наносить удар за ударом. Костя еще некоторое время держал защиту, а потом не выдержал и рухнул на пол. И снова раздался крик Ки-Ай. Костя ударил Берсерка рукой между ног, а затем подполз к нему и нажал двумя пальцами на глазные яблоки, чтобы лишить противника зрения. Прежде чем здоровяк вышел из оцепенения, дракон отскочил в сторону. Наконец-то у него появилась возможность немного отдышаться и прийти в себя, пока берсерк катался по полу, ревя от боли. «Жесть какая!» – выдохнула Машка. Но дальше началась еще большая жесть. Костя в полной мере воспользовался своим преимуществом и начал избивать берсерка по полной программе. Он прыгал вокруг медведообразного мужчины, молотя его словно грушу до тех пор, пока тот не рухнул на пол. «Фи!» – Горец отвернулся. «Как неэстетично!» Костя подошел, перевернул избитого противника ногой с живота на спину и наступил на грудь. «Ну вот, я же говорил!» – насмешливо проговорил он. «Мечтай!» – неожиданно прохрипел берсерк набрал в грудь воздух и выдохнул огонь. В следующий момент Костю проглотило пламя. Издав жуткий крик, он рухнул на землю и принялся кататься, пытаясь сбить огонь с одежды. Друзья застыли не дыша. В происходящее просто не верилось. ага он снова это сделал!» Будто в тумане услышал Алекс голос горца. «Как это снова?» – взревел Алекс. Он уже использовал эту технику раньше, и ты нас не предупредил?» После использования огненного дыхания, эта толстая рысь постоянно теряет сознание от слабости, и судьи признают ничью. Вот так и заканчиваются все его бои. Горец выставил перед собой руки в защитном жесте, когда данило шагнул к нему с явным намерением набить морду. «Ребята, будьте реалистами. Я вас первый раз сегодня увидел». С чего бы мне раскрывать вам секреты других клубов». Машка и Алекс быстро переглянулись и закричали «Нужно прервать бой!» «Прервите бой!» Тут же присоединились остальные драконы. Бой остановили одновременно с первым криком. На арену тут же выскочили уже знакомые им санитары с огнетушителями и носилками. Костю тут же потушили, но он остался лежать без движения. Пока его помещали на носилке, Алекс и ребята подбежали к выходу с арены, чтобы узнать о состоянии друга. «Костя!» Алекс подбежал первым к носилкам и с ужасом увидел покрытое ожогами лицо Кости. «О господи!» Ужаснулась Машка и торопливо отвернулась. Зрелище было не для слабонервных. «Твою мать!» В сердцах вырвался Тёма один из санитаров оттолкнул тему с дороги и повез носилки куда то в глубину помещения куда вы его везете нервно спросил алекс нужно же скорую вызвать расслабься горец взял его за локоть и отвел в сторону наши специалисты лечат гораздо лучше простых докторов а тебе пора на свой бой но я должен узнать что с костей уперся алекс перед его внутренним взором Все еще стояла горящая фигура друга, а в ушах бился дикий крик. С трудом верилось, что это произошло на самом деле. «Узнаешь после боя», – спокойно ответил тот. «О нем позаботятся наши специалисты. Давай же, иди, зрители заждались. Шоу маст го он!» «Да плевать я хотел на шоу и зрителей!» – хотел крикнуть ему в лицо Алекс, но все-таки сдержался. «Это не игрушки» поединок уже назначен и должен пройти по расписанию. Он с трудом взял себя в руки и шагнул к входу на арену. «Ты куда собрался?» – поинтересовался Горец, придержав его за плечо. «Сам же сказал мой выход». «Да, но бои насмерть проходят не на обычной арене». Алекс почувствовал что-то неладное. «А где?» Горец кивнул в сторону одинокой стальной двери, недавно привлекший внимание Алекса. Проходишь туда, поднимаешься по лестнице и выходишь на крышу. Люк за тобой закроют, и вернется только один из вас. Останется только один, нервно хмыкнул Алекс. Забавно слышать это от человека с кликухой горец. Изображение с нескольких камер будет спроецировано на экраны, так что присутствующие ничего не упустят не обратил внимания на его шутку богомол. Он открыл дверь, шагнул вперед и поманил за собой дракона. Алекс прошел вслед за длинноволосом через стальную дверь в небольшую комнату с вертикальной стальной лестницей, очевидно ведущей на крышу. «Ну, удачи!» – Горец усмехнулся. «Без нее тебе обратно не вернуться!» Алекс одарил парня злым взглядом, поднялся по стальной лестнице и выбрался на крышу. Рептилоид уже ждал его. На его лице не было и следа обычной ухмылки, только полная сосредоточенность перед боем. «Да, перед боем», – отвлеченно подумал Алекс, на секунду обернувшись, чтобы увидеть, как Горец захлопывает за ним люк. «Самое интересное, что ни у кого из нас даже не возникло сомнений», Драться в боях с противниками, владеющими секретными мистическими техниками, запросто. Зачем? Этим вопросом задался только дотошный Тёма, да и то быстро сдался под напором невероятных событий. Он сжал кулаки. Какая же несусветная глупость. «В этот раз тебе никто не поможет», — со слегка философским настроем сказал рептилоид. «А тебе теперь некуда бежать», – парировал Алекс. И именно после этой фразы он осознал, что бежать некуда и ему. Это не простой дружеский спарринг, а бой насмерть. Либо ты, либо тебя. Единственный путь в привычный мир только что закрыл новый знакомый по кличке Горец.